«Ты музыкант? Умеешь играть на этой штуке?» «Да так, не очень. Выучил одну песню?» «Правда. Какую?» «Это старинный английский мадригал. Знаете, что такое мадригал?» «Разумеется, я знаю, что такое мадригал и как он называется. Вряд ли вы его когда-нибудь слышали. А ты меня проверь». «Ты моя прекрасная леди-любовь», — промямлил Джерри. «Как?» — Еще раз. — Ты моя прекрасная леди-любовь, — повторил он чуть громче. — Не-а, этого не знаю. — Ну и как? Она удивилась. — Да уж надо думать. — Что сказала? — Ничего не сказала. Я только отдал ей розы, спел песню и уехал. — Угу. А теперь ты намерен ехать до Канзас-Сити, сесть на самолет и улететь домой. Все в один день. — Да. «И во сколько тебе обошлось это путешествие?» «Точно не подсчитывал. А ты примерно, прикинь?» «Ну, наверное, с самолетом, арендой машины, цветами, прокатом костюма и мандолины, Ну, может быть, пять или шесть сотен около того». «Ух ты! А фотографии у тебя есть?» «Фотографии? Да. Я хочу увидеть фотографию этой твоей женщины». «Нет, с собой нет. Дома есть. Она блондинка». Рыженькая блондинка. Ну да, разумеется, они постоянно это проделывают. Она красивая девушка. Но дело не только в красоте. Она невероятно умная, странный язык. Она вовсе не глупышка-блондиночка, если вы на это намекаете. Полицейский покачал головой. «Да ты впрямь влюблен, приятель. Парень довольно симпатичный». «Какие у нее возражения!» «Возражение, вроде, было только одно», — сказал Джерри. «Она считает меня, как мне сказали, скучным». «Скучным? Каким угодно, парень, только скучным тебя нельзя назвать». «Спасибо, вы меня утешили». «Я бы на твоем месте поискал такую, которой ты наверняка нравишься, назначил ей свидание и вперед». «Я пытался, не получилось». Нет, к сожалению, она единственная, создана для меня. Не знаю, создан ли я для нее, понимаете, так что мне остается только ждать. А я тебя понял. Полицейский положил руки на ремень и поглядел на дорогу. Что ж, рад, что это не со мной происходит. А я на женщин не заглядываюсь. С тех пор, как Эдна избрала меня своей жертвой, Джерри спросил с надеждой, мне можно ехать? погоди минутку полицейский внул блокнот и стал писать вы же кажется сказали что не станете выписывать штраф полицейский ответил не глядя а я и не выписываю но мне теперь интересно что из этого выйдет он протянул джерри листок это мой домашний адрес может черкнешь пару строк когда что то прояснится хорошо но поезжай только скорость не превышай слышишь Глядя вслед отъехавшей машине, полицейский подумал. «Вот бы его задержать! Эх, ребята ни за что ведь не поверят!» Потом сел в патрульную машину и написал краткий рапорт. «14 февраля, 8.36 утра. Задержан белый мужчина, влюбленный трубадур 15 века в розовых трико, панталонах и камзоле. Интересно». Подумал он, как пишется, камзол. Вычеркнул слово и добавил. Шляпа с пером и туфли с загнутыми кверху носами и маленькими колокольчиками. Первое нарушение. Отпущен с предупреждением. Спасение. Элмвуд Спрингс, штат Миссури. 19 февраля 1976 года. Было раннее утро четверга. Дэна пробыла в Элмвуд Спрингс почти неделю. Впервые за это время Норма позволила ей завтракать внизу. Увидев Дэну, она сказала, — Доброе утро! Выглядишь на сто процентов лучше. Проходи, садись, дам тебе кофе, но обещай, что как следует разбавишь его сливками. Обещаю. Норма была счастлива. Я так рада, что, наконец, на твоей щечке понемногу возвращается цвет. Никогда не забуду, какая ты лежала там в больничной палате. У меня закралось подозрение, что ты мертва. — Я знаю, — засмеялась Дэн. Помню. — Только поэтому я тогда завопила. Я не хотела тебя будить. Я сказала доктору Дебейке, она всегда была красавица. Это у нее от отца. Твой отец был красавцем. Но сейчас она белее простыни, так что не говорите мне про ее удовлетворительное состояние. Что ты будешь? Оладушки, вафли или тосты из французского батона? А могу сварганить и то, и другое, и третье только попроси. Маку я готовлю оладьи, а тебе могу сделать все, чего пожелает твое сердечко. Это ж твой первый непостельный завтрак. Я тоже хочу оладьи. Уверена. Да, ладья это замечательно. Где маг? В саду рыбачит на муху. У вас тут озеро или пруд? Нет, он просто тренируется. Я хочу тебя предупредить, едва у него закрадется подозрение, что тебе стало лучше, он потащит тебя на рыбалку, чтобы ты оценил его так называемое мастерство. Но ходить тебе вовсе не обязательно, помни это. Если не захочешь, так и скажи прямо. Он сегодня глаза не успел продать, а уже говорит, «Сдается мне небольшой походец на рыбалку, придаст малышке сил, как ты считаешь?» Я ему говорю, «Мак, не вздумай тянуть ее на эту реку, чтобы стоять весь день в воде. Тебе просто не терпится похвастаться перед ней своей искусственной приманкой». Так что, если он спросит, не хочешь ли ты посмотреть на его коллекцию, скажи «нет, спасибо». а то он разведет скуку смертельную на пять часов. А, вот и он. Мак вошел через заднюю дверь. Он был рад видеть ее на ногах. А, смотрите, кто здесь! Я в жизни столько не спала. Ну, малышка, тебе это было необходимо? Ты просто измотала себя. Может, если захочешь, в субботу смотай им сонарику? Мак... Ты дашь ей хотя бы оладушек съесть. Она не хочет никуда ехать, правда? Да не было не отвертеться от прямого вопроса. Я бы не возражала, только я ничего не смыслю в рыбалке. Мак засиял. А тебе и не надо. Я могу дать тебе несколько советов. Когда тебе захочется, приходи ко мне в магазин, мы подберем тебе кое-что. Мак... Она не хочет тратить пять часов на рассматривание искусственной приманки. Правда?» Оба они посмотрели на Дэну. «Ну?» «Не хочет она, Мак!» Мак сказал. «Норма!» да она сама за себя скажет!» Дэна сказала. «Нет, я не возражаю. Звучит заманчиво. Тогда приходи днем, когда захочешь. Она не может прийти днем. Почему?» потому что я пообещала тете Элнер привести ее в гости. Норма посмотрела на Дэну. Ты же не против, малышка?»